Тошеснатты. Сегодня день счастливых перемен. Всё равно карма рано или поздно настигнет и горе платящим по счетам. Следствия будут созвучны причинам. Поэтому хорошо, чтобы действия новые были светлы, ибо карма есть действие порождаемых и уже действующих причин, и каждое действие есть звено. В то же время является и следствием. и причины в бесконечной цепи явлений протянутых в будущее. Цепь непрерывна. Берегите свои земные действия, ибо каждое звено цепи можно улучшить, карму свою улучшайте сознательно.